Глава 23. Кто она? Капризно тянула девушка. Мы определённо встречались. Ари, солнышко, налить тебе колы, решил отвлечь жену друга Франки. Но Ари продемонстрировала упорство. Почему она так близко наклонилась к Себасти? Он мой муж. Мне это не нравится. Совсем не нравится. Абсолютно. Ситуация начала накаляться. Ее разрядила Элен, лихо соврав. «Ари, познакомься! Даша, новая заведующая канцелярией парламента!» Девушка стиснула губы. «Я пожалела Себастьяна. Иметь спутницей жизни отчаянно ревнивую особу тяжело. И, похоже, Ари не умеет себя вести». Светское воспитание предписывает всегда держать лицо. Настоящая леди милощебечит с любовницей супруга, делает ей комплименты, а затем травит соперницу и присылает на похороны шикарный венок. Даша на днях прилетела из Парижа, мурлыкала Элен. Во Франции не возбраняется шептать боссу на ухо. «Куда подевалась Кайла?» уже тише спросила Ари. Уехала в Лондон, не изменившись в лице, солгала Элен. К Себастьяну вернулось самообладание. «Даша, у вас срочное дело?» «Ари, извини, я отойду на секундочку». Девушка снова помрачнела. Друг короля бесцеремонно оттащил меня в маленькую гостиную и сердито спросил, что надо. Я смиренно опустила глаза в пол, «Очень некрасиво так говорить с женой». «Сколько!» — деловито поинтересовался Себастьян. «Я готов платить за твое молчание». «Мне своих денег девать некуда», — парировала я. Тут в небольшую комнату вошли двое мужчин. Сели в кресло, слаженно достали сигары и задымили, безо всякого стеснения». себасти взял меня за руку и, сохраняя на лице приветливую улыбку, зашипел. «Хорошо, завтра поговорим. Позвони мне в 10 утра. Телефон на визитке. Держи!» Я взяла глянцевый прямоугольник и тоже тихо ответила. «Если не возьмешь трубку, я прямиком отправлюсь к представителям желтой прессы». Себастий не сдержал усмешки, но я продолжала. Повода для веселья у тебя нет. Полагаешь, я дура, которая направит стопы в местную газетенку, которая зависит от ЛМ? Нет, котёночек. Я обращусь в международный сплетник со штаб-квартирой в Париже. Издание придумано автором. Любые совпадения случайны. Он имеет многомиллионный тираж. Распространяется по всему миру и есть в холле моей гостиницы. Завтра сквозь зубы процедил Себастье. Договорились? — кивнула я. Право, не стоит дергаться. Я не вредная. Мне нужна мелкая услуга. Друг короля резко повернулся и ушел. Я, стараясь не вдыхать сигарный дым, вернулась к полу. «Ты удивляешь меня всё больше и больше», — воскликнул англичанин. «Откуда ты знаешь, себасти «Встречались в Париже», — солгала я. «Вот я и сочла нужным поздороваться». «Да?» — с недоверием переспросил Пол. «Похоже, у красавчика пропал аппетит после вашей встречи». Я обернулась. Компания во главе с молодоженами выходила из старого города. Вернувшись в гостиницу, я подошла к ресепшн и обнаружила азамата, глотавшего какую-то пилюлю. «Голова болит», — посочувствовала я. Дежурный положил руки на стойку. «Видите автомат с шоколадками? Сначала ко мне подошли две пары, русские и французы. Они уверяли, что ящик пытался с ними поговорить, а потом разразился скандал». «Дама из России начала требовать бриллиант!» Я изобразила невинность. «Правда?» Азамат поправил галстук. бы кто мне рассказал, я бы не поверил!» Мадам заявила, я торговала батончиками, сидя в автомате, а он мне не дал кольцо. «Представляете?» «С трудом!» Стараясь не расхохотаться, ответила я. «Надеюсь, вы разрешили этот конфликт?» Азамат устало прикрыл глаза. «Конечно, но мне это стоило больших нервов». Он спохватился и профессионально заулыбался. «Чего изволите, мадам?» «Ключ, пожалуйста», — попросила я. Портье обернулся, осмотрел стену с ячейками и настороженно сказал. «У нас его нет». Я сдавала карточку перед уходом в ресторан, напомнила я. «Посмотрите в сумочке», — посоветовала Замат. «Отлично помню, как положила ее на стойку», — забубнила я. «Мадам, потеря ключа — не проблема», — начал утешать меня партье. «Копию сделать легко, никакого штрафа с вас не возьмут. Я перекодирую замок, и спите спокойно. Но все же поройтесь в своей прекрасной Шанель». Я начала перебирать мелочи. Ключа нет, а в маленьком кармашке изогнул бровь Азамат снаружи. Я никогда им не пользуюсь. Все же мадам в виде исключения настаивал партье Чтобы успокоить его, я запустила пальцы в небольшое отделение и... Вынула разноцветный прямоугольник с магнитной полосой. «Как он сюда попал?» — ахнула я. Азамат деликатно кашлянул. Случается. Многие дамы хотят сдать ключ, потом отвлекаются, забывают оставить карточку и убегают. Я уже привык. Если его нет на доске, я всегда прошу постоялецу пошарить в сумочке. Извините за фамильярность, но у всех женщин в сумках царит беспорядок. Моя невеста ухитряется в крохотный клач вместить гору вещей, и все они ей крайне необходимы. «Это что такое?» «Где?» — удивилась я. «Простите, мадам», — засуетился Азамат, нажал пальцем на кнопку селектора и объявил. «Горничная Луана, подойдите к старшей по смене, немедленно». «Похоже, вашей Луане сейчас мало не покажется», — отметила я. «У вас был недобрый голос». Азамат снова подтянул галстук. «Между нами говоря, мадам, она позор нашей гостиницы. Очень надеюсь, что девчонку уволят». «Чем она вам не угодила?» — поддержала я пустой разговор. Партье отвёл глаза в сторону. «Вчера около шести вечера одна маленькая пташечка нашептала мне, что Луана опять безобразничает». «Девчонка хочет найти мужа среди европейцев и покинуть Пхасу». «У каждого своя мечта», — философски заметила я. «Но нельзя заходить в номер, когда там находится постоялец». «Негодовал портье, да ещё нацеплять парик». «Парик?» — подпрыгнула я. «С этого места поподробнее». Азамат закатил глаза. «Дурочка прочитала в журнале для женщин», что европейцы сходят с ума по блондинкам. Вот и приобрела фальшивые локоны, чтобы обратить на себя внимание. На работу она заступила в обычном виде, а когда пошла по своему этажу с уборкой, нацепила на башку эту дрянь. Моя маленькая птичка увидела, как Луана в образе Мэрилин Монро крутилась около комнаты номер 342. В ней живёт бизнесмен из Лондона, «Стив Уандер!» К сожалению, Стив приболел. Перекупался в бассейне. Ничего страшного, банальная простуда. Но наш врач посоветовал ему денёк провести в постели. Луана явно хотела его соблазнить. Я вызвал девушку вниз. Она явилась в обычном виде. Форма фартук, на голове обруч с бантиком. Никаких светлых волос. «Ваша маленькая птичка...» «Ошиблась», — предположила я. «Маленькая птичка получает за информацию большие крошки», — прищурился Азамат. «Она никогда меня не подводит. Я сам сплоховал. Надо было по-тихому отправить на этаж старшую по смене, а я вызвал Луану». «Конечно, негодяйка сняла парик, но сейчас-то я поймал её. Она стояла не в служебной блузке», а в топике, с полуобнажённой грудью, совсем стыд потеряла. Думает, раз она из рода Айлин, то ей всё позволено. У меня затряслись колени. Кто из рода Айлин? Азамат опёрся о стойку. «С древних времён на Бхасу существует обычай. Знаю, — оборвала я его, — какое отношение к Айлин имеет Луана». партье поморщился. У пхасцев огромные семьи. Близкой роднёй они считают не только мужа-жену, отца-мать, дядю-тётку, но всех, с кем есть хоть капля общей крови. Если один пхасец сделает карьеру, разбогатеет, то он непременно вытащит из нищеты остальных. Клановая система помогала нашему народу выжить в тяжёлые времена. Да и сейчас она неплохо работает. Вот вам живой пример. Лет 20 назад Ада из рода Зан стала известной певицей. Сначала ее знали у нас, потом в соседних странах, а теперь Ада катается по всему свету с гастролями, и практически никого из фамилии Зан на Бхасу не осталось. Певица пристроила всех родных, Одни учатся в Европе, другие помогают ей, третьи от нее бизнес получили. Причем тут Луана, перебила я партье Одна из ее троюродных бабок, Айлин королевы Лимы, с придыханием пояснил партье Вы представляете, сколь исключительно положение этой Айлин? Думаю, бабушка похлопотала за Луану. И противную девчонку взяли сюда вопреки всем правилам. Вот, например, я. Сначала мне пришлось закончить институт гостиничного дела. Затем сдать экзамен по иностранным языкам, особой комиссии. Без диплома о приличной службе нечего и думать. Затем я получил медицинское освидетельствование. Мне выдали книжечку, где написано «Психически здоров». СПИДа, туберкулеза, гепатита и прочих болезней не имеет. Я разослал заявление с копиями своих документов по отелям Пхасу, ждал вакансии около полугода, сдавал вступительные экзамены, 8 месяцев стоял у входа швейцаром, открывал гостям двери и подзывал такси. Затем поднялся до коридорного, и лишь спустя 5 лет безупречной работы обрел статус портье. А Луана? Ее со школьной скамьи, минуя испытание без диплома поставили на ресепшн. «Я думала, Луана горничная», удивилась я. «Вы упоминали, что девушка ходит по номерам с пылесосом?» «А карьера на Халке вниз катится», со злорадством заметил Азамат. «Думаете, на ресепшн легко работать?» Всему учиться надо. Вон она идёт. Ни малейшего раскаяния. Другая бы от стыда сгорела за своё бесстыдное поведение. Я завертела головой. «Где?» «Из лифта вышла, мадам», ткнул рукой в сторону подъёмника в портье. «Азамат!» позвал один из младших администраторов, оформлявших группу прибывших туристов. «Подойди, пожалуйста». «Не сочтите меня невежливым, мадам!» — зажурчала Замат. «Ну что вы!» — улыбнулась я. «Служба превыше всего!» В сумочке зазвенел мобильный. Я вытащила трубку и услышала встревоженный голос. «Ты где?» «В отеле. Это кто?» — ответила я. «Вот здорово! Жду в ресторане, она еще даже из гостиницы не вышла!» — возмутился мужчина. «Между прочим, у нас не любовное, а деловое свидание!» «Ой, Никита!» — ахнула я, совсем забыла. «Отлично!» — подхватил Фролов. «Когда прошло полчаса после назначенного времени, я начал волноваться. Ну а теперь и вовсе разнервничался. Мало ли что могло произойти. Бери такси и рули в старый город». «Уже бегу», — пообещала я. Сделала шаг, споткнулась о ковер и шлепнулась на четвереньки. Азамат кинулся ко мне. «О, мадам, вы ушиблись!» «Пустяки!» — заверила я, поднимаясь. «Давайте позову врача!» — засуетился портье. «Не стоит беспокоиться!» — остановила я его. «Из вашей сумочки выпали вещи!» Расстроился Азамат и начал подбирать мелочи. «Надеюсь, ничего не разбилось!» «О, откуда у вас бмара?» «Бмара?» — переспросила я. «Впервые слышу!» «Что это такое?» Азамат показал мне небольшую палочку, щедро разукрашенную золотым орнаментом. «А, это!» — обрадовалась я. «Нашла сегодня вечером, поднялась с земли. Кажется, это ручка. Но как она приводится в действие? Где стержень?» Азамат улыбнулся. «Нет, мадам, бмара — инструмент мастера тату. Им можно писать лишь по коже». «Картинку набивают машинкой», — уверенно возразила я. «В древние времена люди не знали электричества», — засмеялся Азамат. «Поэтому пользовались бмарой. На разукрашенном держателе есть особая игла. Хорошо, что вы не поранились. У того, кто потерял бмару, сегодня горе». Я не согласилась с Азаматом. «Зачем нужен примитивный инструмент», если есть современные машинки. Портье подал мне сумочку. Мастера тату — особые люди. Кое-кто из них до сих пор пользуется бмарой. Есть ремесленники, которые их изготавливают. Но ваша находка явно старинная. Ей, судя по орнаменту, сотни две лет. Вероятно, это бмара — талисман. Где вы ее нашли? В старом городе призналась я в ресторане не понял азамат нет в районе который расположен за огромными железными воротами не надо туда ходить испугался азамат кто вас отвел туда там обитают колдуны гадалки ведьмы нечистое место наверное бмару обронил один из тамошних татуировщиков если инструмент старинный «Тон то дорогой!» — протянула я. «Конечно», — подтвердила Замат. «Любая дрянь с течением времени превращается в антиквариат». Я улыбнулась партье и пошла к лифту. «Никите придется еще подождать. Мне надо переодеть разорванные при падении чулки». «Да, на Пхасу жарко, но надевать вечернее платье без колготок неприлично».